Глава 2. Инструктаж банды четырех, как мы себя называли, проводил начальник отдела, целый полковник, причем самый настоящий, больше 20 лет в поле, с длинным списком добрых и не совсем добрых дел за спиной. Раскрыв ноутбук, окинул внимательным взглядом собравшихся, неброско, по европейски одетых, Несколько измененных внешне, чтобы походить на собственные фото в паспортах на другие имена и фамилии. Я, например, обзавелся шикарными пушистыми бакенбардами до поллица, Илья я, который, ка, густой темно-коричневой шевелюрой до плеч, шкиперской из Численко и нашлепкой на обширную лысину наш боевой командир Злобин. Окинул, значит, нас взглядом и не нашел к чему придраться — а может, просто не нужным, раскрыл ноутбук. Внимание, товарищи офицеры, пока вы там расслаблялись в свои законные выходные, враг, сука такая, и не думал дремать. Два дня назад, рано по утру, полиция Мадрида провела облаву в одном из мест культурного отдыха в Саламанке, в борделе, если быть точным. Объектом мероприятия, по имеющимся данным, был наркоторжовец из Колумбии. Полковник Сандалов вздохнул. «Не знаю, как там насчет колумбийца, но кое-кого полицаи все-таки зацепили. В то же самое время там культурно отдыхал. отташе по, блин, культуре посольства Российской Федерации в Испании. Он же подполковник нашей службы Кривошеев в Рио заместителя резидента». На настенном мониторе появилось фото чекасенького, губасенького персонажа, российского военного разведчика, подполковника и, как только что выяснилось, большого жизнелюба. Что в таких случаях должен делать дипломат? — Предъявить дипломатический паспорт и постараться потихоньку сриться с места происшествия, — подал голос Численко. Домой к жене и детишкам. — Пробовал? Не получилось. Паспорт пропал. — Как это? — удивился я. Как выяснилось позже, паспорт сперла девица из заведения вместе с бумажником, в котором тот находился. Проститутка, она и есть проститутка. Будь хоть трижды элитная. Жуть! Негромко не раскрывая рта, прокомментировал слышанный я. Отныне в элитной не ногой отозвался сидевший рядом Ка. Что было дальше? — спросил Злобин. Подполковник повел себя, как последний идиот, затеял скандал, руки начал распускать, заехал в глаз сотруднику, но что было дальше, сами понимаете, скрутили, попинали, окольцевали, отвезли в участок, паспорт подвезли позже, когда плотно поработали с девицами. В участке Кривошеев протрезвел, приложил что-то к чему-то, понял, что, собственно, карьера в России Подошла к концу и все для себя решил. В смысле, поинтересовался кто-то из нас. В полдень уже давал интервью. Плевался слюной в сторону российского кровавого режима. Клялся в любви к общечеловеческим ценностям. Ну и все такое прочее. На мониторе появилось фото из газеты. Вот он, наш красавец. Слева от него начальник пресс-центра секретариата государственной безопасности. Получается, выбрал свободу и демократию, заметил Злобин. Выбрал, полковник нахмурился, а потому выезжаем на место проводить эвакуацию. В Мадрид? За Кривошеевым? Да нахрен он сдался, этот герой-любовник? Одного из тех, кого тот курировал, и кого точно сдаст, если еще не сдал. Отправляйтесь вытаскивать. Регионального резидента оперативный псевдоним Рауль. На мониторе появилось фото волосатого, бородато-усатого мужика лет 50 с копейками, ближе к 60. Проживает в Малеет дель Валес, что рядом с Барселоной, улица, дом, телефон для связи. А успеем, засомневался, Зловин. Вся надежда на местный ленивый менталитет. У них там сейчас очередной религиозный праздник. Забыл какой. Очень хочется верить, что движений до его окончания не будет. Когда окончание праздника? Деловито поинтересовался Числинка. Послезавтра. Рановато. Согласен. Значит, через пять часов вылетаете. На месте встретят. Получите новые документы. Оружие, оборудование и транспорт. Задача — эвакуация резидента со всей имеющейся у него информацией. Задание должно быть выполнено любой ценой. А Рауль не должен попасть в руки местных и штатников. Уверен, тех уже поставили в известность. Ох, и ни хрена себе! Тихонько под нос пробормотал К. Работа вчетвером. «От резидентуры помощи, сами понимаете, ждать не приходится, но что-нибудь постараемся придумать». «С Богом, товарищи офицеры, действуйте, если что, по ситуации, желательно, конечно, без крови, и постарайтесь не попасться, очень вас прошу». Буквально перед выездом в аэропорт выяснилось, что Рауль вышел на связь с центром, оказывается, что Кривошеев успел и связаться с ним, и вызвать на экстренную встречу в Мадрид. Хорошо еще, что тот, собираясь дорогу, сподобился заглянуть в газету. Увидал фото куратора, прочел заметку, после чего начал действовать. Расколотил телефон, спустил в унитаз сим-карту, поздно, его уже успели запеленговать, подал сигнал тревоги всем, с кем был на связи. Сбрил бороду, прихватил ноутбук, всю имевшуюся наличку и подался в бега. Барселону, оставив номер для связи. — Первая хорошая новость, — заметил Сандалов.